15 августа по новому стилю Фанни снова уехала на поезде в Москву без билета, потому что денег не было и на билет. Коля страдал без Курева. Он стал раздражителен и второй день не желал разговаривать с Фанни из-за какого-то пустякового повода. Он был голоден. Разве наешься половиной ситника? Но главное, мучился из-за отсутствия Курева до безумия, до звона в ушах, до ненависти ко всему миру, начиная с Фанни, которая затащила его в эту дыру. Уж лучше бы он покаялся и сдался. Они бы его пощадили, он же им еще нужен. Когда Фанни ушла, поцеловав его на прощание, он отклонил голову, чтобы ее губы не коснулись его виска. «Прости, милый», — сказала Фанни. Она понимала, что виновата, и в то же время в ней тоже гнездился гнев. «Ведь ты не мальчик, ты мужчина, ты мой мужчина!» Но она сама испугалась, почувствовав в себе ростки гнева. Она быстро ушла, и Коля, глядя ей вслед из-за приоткрытой двери, подумал, что балахон, который она нацепила, может погубить изящество любой женщины. Фанни изящной не назовешь. И подумал, надо уходить, пока ее нет, оставить записку и уходить. Он наймется... Найдет себе место, может быть, место грузчика на товарной станции, кочегара. Он думал о том, что уйдет, и тогда наступит освобождение. Тогда появится надежда. Хлопнула калитка. Заплакал в доме ребенок. Только бы она не вернулась со станции, нет, она будет до вечера ходить по проваленным явочным квартирам в поисках своих партийных друзей, а потом вернется без шелкового платка. Последней своей ценности – которая вчера на всякий случай выстирала в холодной воде. Коле нечего было собирать. Он взял свою куртку. Конечно, ее можно было давно бы продать, как Фанни продала свою, но Коля берег ее. Ведь может случиться, что наступит холода. Да и вообще человеку нельзя ходить по городу без пиджака или куртки. Ботинки у него были еще приличными. Плохо с сорочками. Правда, Фанни стирала их, занимая хозяйственное мыло у хозяйки дома. Но хорошо, пока стояла жара. Иногда он ходил без рубашки целыми днями. Сейчас, когда чуть похолодало, рубашка нужна. Когда Коля говорил себе, что намерен устроиться грузчиком и заработать на дорогу в Симферополь, на самом деле он знал, хоть и не думал об этом, что вернее всего постарается встретиться с Ниной Островской. По ее взгляду, по первым ее словам он поймет, может ли рассчитывать на прощение. А если она не простит, остается еще один вариант Берестово, Берестого на Болотной площади. В конце концов, он ни в чем перед ними не провинился. И даже имя у него теперь старое – Николай. Беккер – партийный псевдоним Андреев. А им незачем знать о его подвигах. Благо в газетах картинок и портретов не печатают. Через полчаса после ухода Фанни Коля последовал ее примеру. Он натянул куртку и вышел на тихую дачную улицу. Он дошел до угла. У поворота на станцию его ждали два человека в куртках, схожих с его курткой. При виде их Колю охватил первобытный, дарвоты ужас. Он замер, но не смог побежать назад, потому что знал, что агенты вооружены... Он не мог и пойти вперед, ноги отказывались нести его навстречу смерти. Но агенты пошли к нему сами, как будто пожалели немощного. Он стоял, они приближались и увеличивались, как в синематографе. Первый, усатый и неторопливый спросил его, хотя спрашивать было не обязательно, гражданин Андреев, Николай Андреев, Коля кивнул. «Следуйте за нами», — сказал второй. «Разумеется», — согласился Коля. «Только не надо их сердить», — и он пошел между ними. Со стороны они, наверное, казались друзьями, что спешат на поезд. На деле агенты повели Колю на дорогу, где ждал небольшой грузовичок, крытый фургон, какие использовали в ВЧК для перевозки арестованных.